Глава тридцать Аналоговые методики. «В чем дело?» — отрывисто бросила Анатаре. «Неужели у меня настолько изменилось лицо, что она это заметила даже краем глаза? Или она всегда все так хорошо видит?» В очередной раз я проникся к ящерке глубоким уважением. «Тёмный требует, чтобы мы избавились от преследователей или оторвались хотя бы на минуту», — ответил я. «Вполне ожидаемо», — ничуть не удивилась ящерка. «Когда мы прибудем на место и станем садиться, эти трое просто расстреляют нас, а у Темного вряд ли в скалах припрятана система ПВО». «И очень жаль», — встрял разговор Карла. «Значит, будем их стряхивать своими силами», — резюмировала Анатари. «Держись!» От резкого торможения меня чуть не вырвало. Карла со звоном упал на пол и изрыгнул еще более страшное ругательство. а рот ящерки растянулся в улыбке. Наши преследователи не ожидали такого маневра и на полной скорости проскочили вперед. Ящерка медленно развернула истребитель, чуть ли не чиркая плоскостями по скалам, а затем резко рванула его в ту сторону, откуда мы только что прилетели. «Бам!» Одному из вражеских истребителей явно не удался разворот. «Отлично. Теперь их всего два. Уже легче». «Верх!» — предупредила Анатари, заставив робота чертыхнуться, а меня вжаться в кресло. Истребитель рванул в небо почти под прямым углом. Пара секунд, и вот мы уже над расщелиной. «Глазастики!» — крикнул робот, но мы и так видели патрулирующие пространство истребители Риккини. «Спокойно!» — скомандовала Анатари. «А теперь вниз!» Истребитель камнем провалился вниз, прямо навстречу спешащим из расщелины врагам. Одному я точным выстрелом снес аэродинамическую плоскость, и тот, потеряв управление, рухнул на каменистое плато. Второй развернулся, описав широкую дугу, и помчался за нами, обратно в пропасть. В это время Анатари развернула машину на 180 градусов. Враг сам налетел на наш встречный огонь. Подбитый, он, тем не менее, сумел удержать равновесие и, ревя поврежденным двигателем, ушел в сторону, затем зацепился за край скалы и опрокинулся, застряв в обломках камней. Больше противников поблизости у нас не осталось. Остальные пока еще лишь спешили к месту схватки. Вот только хватит ли нам получившегося отрыва или нет. — Сорок секунд до подхода второй группы! — отрапортовал Карло. — Значит, не хватит. Второй бой нам не выдержать. Но у меня появилась другая идея. Подбитые истребители подняли наш уровень до 30 и сейчас я планировал по полной воспользоваться преимуществом. Обычные очки на этот раз, вместо так не оправдавшей себя скорости, я вложил в прочность конструкции, а очки улучшений пошли на стелс-режим. В итоге, когда мы скользнули обратно в ущелье, силуэт истребителя для стороннего наблюдателя просто растворился в воздухе. «А теперь ждем. Даже без моих слов, анотария отодвинулась от рычагов управления и сосредоточила свое внимание на экранах. Вот враги, которых оказалось аж 40, разбились на восемь пятерок. Вот они начали рассредотачиваться по ущелью. Вот одно звено пролетело прямо рядом с нами. И не заметила. «Получилось!» Никогда не думал, что даже на радостях смогу полезть обниматься с ящерицей и роботом. «Теперь я жду тебя», — пришло сообщение от Темного. «Судя по всему, этот тип владеет ситуацией, а значит, рейкини, рыскающие по округе на истребителях древних, для него не проблема. Когда мы прибыли в точку назначения, там никого не оказалось. На какое-то мгновение внутри поднялась волна паники, но тут же пропала. Ясно же, что Темный будет не на виду». И действительно, как только прошла минута, о которой нас предупреждали, Прямо над поверхностью появился такой знакомый портал. «Я не полечу в Лимб!» — тут же отрезала Анатария. «Это что, был твой план меня опять туда затащить?» И это после всего, через что мы прошли, после этого адского полета и воздушной карусели. Но только я собрался высказать ящерке все, что думаю о ее фобиях, как она не выдержала и расхохоталась. «Значит, всего лишь шутка. А ведь я почти поверил. Знаешь, как было обидно». «После этих нескольких часов мне чертовски не хотелось терять такого напарника, как ты». Вместо того, чтобы, как обычно, промолчать, почему-то захотелось высказаться и объяснить свои чувства. «Извини». А Натари тут же стала серьезной. «Ты тоже был неплохим партнером. Знаешь, я попробую не относиться к тебе, как к младшему». И под удивленное мычание Карла она направила истребитель в прореху портала, Сразу же с той стороны нас ждал сюрприз. Не было привычной бесконечной равнины, затянутой молочным туманом, почему-то запомнившимся с прошлого раза. Вместо этого, прямо под нами, из другого портала, вылезала вереница повозок в окружении игроков. За какую-то минуту, пока мы ждали сигнала от Темного, под нами быстро возвели стены, пару башен и оборудовали площадку для посадки истребителя. Что ж, не будем игнорировать настолько явное приглашение. «Я жду». Еще одно короткое сообщение от темного. Впрочем, его оказалось достаточно, чтобы мы решились открыть люк и выбраться наружу. А вот и он, темный, безжизненно повисший плащ и горящие огнем глаза. Стоит прямо перед нами. «Я рад, что ты справился». «Я жду, я рад. А у этого типа не маленькое такое эго». или это просто его образом навеяло? «Что ты задумал?» Сходу взяла быка за рога Анатари. «Все же знают, начнешь укрепляться в лимбе, приманишь великих катахов или ты нашел способ с ними справиться?» В памяти тут же всплыла огромная неуязвимая туша, от которой мы еле-еле сбежали в прошлый раз. Да уж, таким беспомощным, как тогда, я себя давно не чувствовал. «Вообще-то да». Тёмный не подумал смутиться. а вместо этого подошел и похлопал рукой по борту истребителя, на котором мы прилетели. И у меня все тут же встало на свои места. Есть две недоступные обычному оружию сущности — твари-лимба и оружие древних. Но кто сказал, что они не могут навредить друг другу? И, получив мой истребитель, темный получил возможность сопротивляться местным обитателям. Вообще-то, похоже, мой инстинкт самосохранения взял на сегодня выходной, «Иначе с чего бы я уже который раз лезу на рожон? Мы договорились, что ты остановишь своих соотечественников, а не устроишь сезон охоты на местных зверюшек». Из-под плаща темного вылетела его тень и обрушилась на меня сверху гигантской волной, прямо-таки вдавливая в землю. «Вы попали в поле повышенного притяжения, плюс 10%. Вы попали в поле повышенного притяжения, плюс 20%. Вы попали в поле повышенного притяжения, плюс 30%. Цифры продолжали быстро увеличиваться. Я уже не мог стоять на ногах и упал на колено. Еще немного, и меня просто расплющит. Помню, что-то подобное было у Шакар, но не такой же силы. «Гравитация — бессердечная штука», — как будто отвечая на мой невысказанный вопрос, сказал Темный: почему-то прекратив давление. Хотя нет, никакого почему-то. Прямо перед ним стояла Анатария, вплотную поднеся к его шеи нож, сияющий ядовито желтым светом. «Мне до этого человека особого тела нет». «Ну вот, ящерка, такой момент испортила. Или это она сама себя пытается убедить?» «Но вот ваша договоренность разрушить планы Рикини меня заинтересовала». «Да я, в принципе, и не против». Тёмный развёл руки в стороны. «Только вот не люблю я, когда хамят». Вы уже сами могли убедиться, что один против сотни может натворить дел, но не победить. А ведь нам нужна именно победа, а здесь мы сможем получить для нее все необходимое. Может быть, извинишься?» Последняя фраза оказалась совершенно неожиданной, а из-под плаща тёмного опять начали подниматься тени. В принципе, он действительно не собирался меня обманывать, а я его фактически в этом обвинил. «А есть за что?» «Чёрту все! Да, он формально ничего не нарушил. Вот только отношения, Выполнил задание. Теперь постой в сторонке, мне не нужно. Пусть все закончится здесь и сейчас. Но еще один хозяин, считающий, что он никому ничего не должен, может идти лесом. К черту все! Отодвигаю в сторону опять собирающуюся прикрыть меня ящерку и сам шагаю вперед. Как же страшно! И чего мне стоило промолчать? Не знаю. Просто после всех моих приключений. Внутри появилась осознанная уверенность, что порой нужно идти до конца, несмотря ни на что. И сейчас именно такой случай. «А ты не такая размазня, как мне показалось в первый раз». Темный каким-то образом перетек по тени из одного места в другое и оказался рядом со мной. «Пожалуй, с вами обоими можно иметь дело. Уберем статистов». Только я хотел сказать, что нас трое, но потом пришла мысль, А можно ли назвать Карла самостоятельным игроком? Да, когда-то робот был сам по себе, но сейчас он скорее мой соратник, который следует за лидером. Пусть не по своей воле, а чтобы избежать срока на крейле, но Алакану, очевидно, не нужны те, кто будет просто поддерживать одну из сторон. Ведь, по сути, и я, и он сам, и Анатари, все трое хотим чего-то своего. Да, сейчас наши интересы совпали, но если понадобится... Я легко выступлю против любого из них, да и они тоже. Пока все это проносилось у меня в голове, нас отделила от мира радужная пленка, и Темный поделился своим планом. Что я могу сказать? Звучит действительно глобально. Я так пока не умею. По своей сути, у него выходила не просто разовая акция. Если все получится, это сможет изменить весь текущий баланс G. В этот момент по другую сторону отгородившего нас пузыря началось ускоренное движение. Темный моментально опустил обеспечивающую нам конфиденциальность пленку и нас тут же оглушил крик. «Великие ходаки! Сразу три штуки!» «Что ж, процесс пошел По местам!» Темный развернулся и двинулся в сторону стоящей на пути монстров лимба стены. «А разве ты не полетишь на истребителе?» «Не выдержал я. Мы же не просто так и у тебя добывали!» «Мы же вроде договорились». «А ведь я впервые заметил улыбку на его лице. Он что, радуется, что теперь не один?» «А раз мы теперь союзники, то я не собираюсь делать за вас всю работу. Можете лезть обратно в эту летающую игрушку, тем более, что у вас неплохо получается. А я буду внизу со своими подданными. Вы же не думаете, что даже с помощью оружия древних справиться с ужасом Лимба будет просто?» Черт! А ведь именно так я и думал». Все-таки в некоторых вещах я еще слишком наивен. Дойди до конца и все случится само собой. Нет, такое бывает только в сказке. В реальности, даже добравшись до самой-самой финальной точки, придется еще немало потрудиться, чтобы окончательно добиться своего. Готовы? Не дожидаясь ответа, Анна Тарья рванула машину вверх. На этот раз перебороть вдавливающую в кресло силу было немного проще. все таки опыт — это бесценная вещь. Нацелив вниз единственную оставшуюся рабочей пушку, я приготовился стрелять. ходаки нас опередили. Взметнувшиеся вверх лажноножки в мгновение ока преодолели разделяющее нас расстояние и чуть не пробили корабль насквозь. От двух, несмотря на внезапность атаки, смогла увернуться ящерка. Одну принял на щит Карла. Еще два попадания, и у меня кончится энергия». Оценив затраты и свои запасы, тут же мрачно подвел итоги робот. «Что ж, будем надеяться, нам этого хватит». Серия выстрелов. Туша под нами идет волнами от попаданий, но система радостно сообщает, что урон равен нулю. Еще одна атака по нам, но на этот раз мы готовы, так что получилось довольно легко уйти в сторону». Да и в погоне устремились только два щупальца. Третий великий ходок решил оставить в покое юркую цель и пока заняться стоящей на земле крепостью. Казалось, такую махину остановить просто невозможно, но вот впереди мелькнула тень тёмного рекини и гигант немного замедлился. Ага, значит, и такому монстру не так просто тащить вперед свое внезапно потяжелевшее тело. В этот же момент, воспользовавшись заминкой ходока, Его атаковали все скопившиеся на стенах игроки. Волна магии устремилась вперед и ударила почему-то не его, а землю прямо по курсу. Промазали? Нет, просто Темный здраво рассудил, что не сможет победить монстра Лимба, и решил потратить силы не на бесплодные попытки его уничтожить, а на то, чтобы просто задержать. Теперь вынужденный не только бороться с увеличенной на порядок силой тяжести, но еще и карабкаться вверх, выбираясь из искусственного котлована, великий ходок выпал из боя минимум на пару минут. А теперь пора и нам продемонстрировать хоть какие-нибудь успехи.